Глава 5. Мам, я дома, с порога закричала я. Она выглянула из кухни. Кушать будешь? Нет, покачала я головой, снимая кеды. Я у бабушки поела. Мама тяжело вздохнула, но спорить не стала. Как прошел твой день? спросила она. Очень продуктивно. Готова к завтрашней игре. Готова. Я приду тебя поддержать. Я остановилась у самого края лестницы, ведущей наверх, и обернулась. "Мам, не стоит", осторожно начала я. "Там будет шумно и народу много". "Вот и отлично", просияла она мне в ответ. "Мы с Карлой как раз хотели выйти в люди". Карла это старая мамина приятельница. В общем-то, тетка неплохая, но старое дело, не имеющая ни семьи, ни детей. Поэтому несколько эгоистичная. На почве чего у них часто случаются разногласия с мамой особенно когда Карла пытается навязать мне какие-то свои взгляды на жизнь. Если честно, я не очень рада этой дружбе. Но почему-то мама не хочет прекращать с ней общение. Мам, не нужно. Пожалуйста, езжайте лучше в парк или на ярмарку. Говорят, там неплохое представление проходит. Даже атлеты выступают. Думаю, Карле будет интересно. Выдав эту тираду, поспешила наверх, пока мама не начала спорить. Я искренне надеялась, что мои слова ее убедят не приходить на игру. Не хватало еще мне ее подруги. Потом будет рассказывать, что я не так делала, а вот если бы послушала ее, то непременно наша команда выиграла бы. Пусть он лучше любуется на атлетов, уверена, что зрелище ей точно придется по душе. Едва только я распахнула дверь в свою комнату, все мысли тут же испарились из головы, оставив лишь звенящую пустоту. Я несколько раз моргнула в надежде, что мне померещилось. Нет, не почудилось. Ужас сковал точно лед, не позволяя сделать вздох. На негнущихся ногах подошла к своей кровати и взяла в руки кепку, свою кепку, ту самую, которую надела утром, которую снял с меня на поляне Дамиан. Страх сменился злостью. Да как он смеет? Волк не просто вернул мне бейсболку. Он продемонстрировал, что способен беспрепятственно проникнуть в мой дом, когда ему вздумается. Мразь. Мама, я выглянула в коридор. "Да, милая", отозвалась она из кухни. "Ко мне никто не приходил?" Я ждала ее ответа с замиранием сердца. Вдруг он просто прислал посыльного и кепку на кровать положила мама. "Нет, никто не приходил", беззаботно ответила родительница. "А ты кого-то ждешь?» В её голосе появились игривые нотки. В последнее время она всё чаще стала задавать вопросы на тему того, почему у меня до сих пор нет парня. «Да Ирма хотела взять у меня конспекты для подготовки к экзамену, а я забыла. Быстро выкрутилась, чувствуя, что теряю опору под ногами. Закрыла дверь и прижалась к ней спиной, стараясь выровнять дыхание. Кто-то из стаи был здесь, возможно, и сам альфа. Чёрт, выругалась я. Только этого мне не хватает. Это уже переходило всякие границы. Мало того, что Дамиан днем посмел приблизиться ко мне, так еще и посягнул на мой дом. Покрутила в руках головной убор и снова выругалась. В дырочку, оставленную клыком оборотня на козырьке, была вставлена небольшая серега в виде колечка. Металл блеснул в свете лампы. Какого дьявола? Снова вырвалось у меня ругательство. Если бы меня слышала бабуля, она бы точно заставила вымыть рот с мылом. Леди не должна использовать в своем лексиконе бранные слова, любила повторять ба. Сильно сомневаюсь, что леди должна противостоять волкам-мутантам и оставаться при этом леди. Я со злостью сорвала украшение с бейсболки и швырнула его на пол. Что это за неумелый волчий подкат? Он что вообще думает? Можно убить моего отца, объявить меня своей собственностью, не позволять никому из парней даже просто разговаривать со мной, а потом дарить мне серёжку одну. Да пусть он прицепит её себе на Короче, пусть куда хочет, туда и цепляет себе это сомнительное украшение. Вот. Я огляделась. Комната оставалась такой же, как я её оставила утром. Если мама не видела никого, это не означает, что никто сюда не заходил. Скорее всего, волк проник в мой дом через окно. Придется принять меры. Ну, я вам еще устрою. Ночь прошла очень беспокойно. Я просыпалась от каждого шороха. Окно на ночь я закрыла, несмотря на жару, а еще повесила колокольчик на ручку на всякий случай. Под подушку положила серебряный стилет и кастет. Хоть до полнолуния оставалось еще несколько дней, все равно в безопасности себя уже не чувствовала. Практика показала, что теперь оборотни не зависели так сильно от фазы луны, как раньше, и это очень настораживало. Ведь согласно легендам, оборотни подчинялись приливам спутника Земли. Когда луна входила в полную фазу, внутренний зверь брал под контроль разум и тело человека. В это время ликантропы становились невероятно опасными, дикими и необузданными, полностью подчиняясь звериным инстинктам. Трансформация для них проходила весьма болезненно. Кроме того, она становилась неконтролируемой, как и жажда крови. Зато регенерация у волков при этом просто мгновенная. Ведь во время оборота тело с каждым разом меняет свой скелет, ломая почти каждую кость. Им регенерация жизненно необходима. Такого зверя тяжело убить. Только серебро способно причинить вред, особенно если попасть им в самое сердце. Хотя это и не так просто. К неуязвимости оборотней прилагалась невероятная ловкость, сила и выносливость, да и продолжительность жизни у них гораздо выше человеческой. Что это Проклятие или болезнь, трудно сказать. Все источники говорят о разном, да и трудно предания и легенды назвать достоверными источниками, если честно. Зато почти везде речь шла о том, что оборотни мечтали разорвать путы, связывающие их с луной и не испытывать боли при трансформации а также оборачиваться в зверя, когда им нужно, а не когда позволяет ночное светило. В те короткие минуты, когда мне удавалось провалиться в сон, я видела горящие янтарные глаза Дамиана и острые когти, спарывающие капот моей машины. Все это происходило при свете солнца. Нехорошие предчувствия ворочались в душе. Что, если Стая нашла способ обойти проклятие? А если они станут невосприимчивы к серебру? От этой мысли я подскочила в постели. Рассвет только занимался и прокладывал себе путь в ночной тьме. Я достала из шкатулки кулон на толстой серебряной цепочке, который подарил мне папа на день рождения. Кулон открывался, а внутри хранилась наша фотография, где родители еще совсем молодые, а я еще совсем маленькая девочка. "Это мой талисман", сказал тогда отец. "Он помогает мне в тяжелые минуты. Хочу, чтобы теперь он охранял тебя". С тех пор я носила его, практически не снимая, особенно на важные мероприятия. Вот как сегодняшняя игра. Покрутила в пальцах блестящий медальон, на крышке которого виделись непонятные надписи на неизвестном языке, а в центре располагался символ солнца и луны. Полюбовалась тем, как мягко лучи отражаются от его поверхности, и надела цепочку через голову себе на шею. Пожалуй, не буду снимать папин подарок, а то мало ли, какие озабоченные волки решат нагрянуть. Классно было бы врезать этим кулоном прямо по наглой оборотнячей морде. Хм, а это идея. На цыпочках, чтобы не разбудить маму, спустилась на кухню. Я точно знала, где у нас хранится столовое серебро, которое мама доставала только по великим праздникам. Открыла дверцу. Замечательно. Красивая, довольно внушительная коробка лежала на своем месте. Недолго думая, достала из нее пару ложек и одну вилку. Потом прошла в гараж и отыскала в ящике стола напильник, то, что нужно. Достала из кармана ложку, прижала ее к столу и начала орудовать своим инструментом, добиваясь мелкой, словно пыль, серебряной крошки. Честно говоря, это оказалось гораздо сложнее, чем я себе могла представить. Быстро натерла ладони Пришлось натянуть перчатки, в которых мама работала в саду. Спустя время у меня на столе оказалась небольшая кучка серебряных опилок. На первое время хватит. Аккуратно сыпав, результат своего труда в медальон, закрыла его и отправилась в душ. Сегодня на игру опаздывать нельзя. Как ни странно, на стадион я приехала без приключений. Никто не нападал на меня, даже не врезался никто. Подозрительно спокойно прошла разминка, пока болельщики занимали свои места на трибунах. Команда соперница тоже прибыла вовремя и бросала в нашу сторону настороженные взгляды. Джессика вынырнула из толпы мама. Ты утром уехала и ничего мне не сказала? Она обняла меня, я бросила мрачный взгляд на ее спутницу. Карл стояла со скучающим выражением лица и стреляла глазами по сторонам в поисках новой жертвы. Ничего удивительного. Она и на игру-то пришла только для того, чтобы с кем-то познакомиться. Мама, с укором произнесла я. Я же просила. Мы будем болеть за вашу команду, перебила меня родительница. Ее голубые глаза горели азартом. Ты знаешь, я даже ставку сделала, заговорщицки подмигнула мне она. Мама, все «Все-все! карла пойдем! Нам надо еще найти свои места и купить колу. Они помахали мне на прощание. Я только головой покачала. Поймала на себе взгляд Линды и скривилась. Теперь наша зануда будет меня и этим доставать. Отлично просто. Я поправила свою кепку, радуясь, что она вернулась ко мне, хотя способ её доставки мне не нравился совершенно. В этот момент ощутила на себе чей-то взгляд. Он как лазер жжёт мне спину, распространяясь от лопаток по всему телу лёгким зудом. Весьма неприятное ощущение, между прочим. Резко обернулась, но вокруг было столько народу, что понять, кто буравил меня взглядом, было практически невозможно. Я передернула плечами, заставляя себя сделать несколько глубоких вдохов. Ясно, почему так нервничаю. Игра должна была определить, какая из команд выйдет на следующий уровень соревнований. Но я понимала, что подобным взглядом меня может одарить один, хмм, не человек. Привет, Неожиданно прозвучал голос совсем рядом. Я вздрогнула, даже взмахнула битой, но вовремя остановилась, натолкнувшись на насмешливый взгляд серых глаз. Прямо передо мной стоял Рик, ну или как там он себя назвал. "Привет", весьма недружелюбно буркнула я. «Пришел пожелать тебе удачи на игре", продолжал улыбаться парень. Я взглянула на него из-под лобья. "Спасибо". Сейчас он был одет в светлую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки. Пежон. Вкупе с накачанным торсом обтягивающая футболка смотрелась весьма эффектно. Я оторвала взгляд от его плеч, подняла глаза сначала на белозубую улыбку, потом взглянула в глаза и невольно улыбнулась сама. Ты не сказала, как тебя зовут, просто напомнил парень. Тебе зачем? я снова нахмурилась. Вот не понимаю, что он хочет от меня. Если он из стаи Демёна, то узнает, как меня зовут. А если нет, то его ждут большие неприятности. Я хочу исправить то, что натворил, совершенно честно ответил Рик. Отстань, а. Но я, правда, очень виноват перед тобой. Понимаешь, машина высокая и немного шире обычной. Вот и не видел твоего жука в зеркале. У меня гольф, возмутилась я за свой автомобиль. Тем более, парень состроил умильную рожицу и фыркнула. Ладно, поможешь, только потом, сейчас не мешай. Довольная ухмылка расплылась по его лицу, делая похожим на шкодливого мальчишку. Так как тебя зовут? Джессика, сдалась я, очень надеясь на то, что не пожалею об этом потом. Красивое имя, просиял Рик. Как и ты? Громкий свисток и окрик тренера раздался так вовремя, что сейчас я готова была его расцеловать за то, что теперь не обязательно отвечать этому нахалу. Парень бросил на меня печальный взгляд и испарился к моей великой радости. Над полем загремела музыка, а девчонки из команды поддержки задорно замахали своими помпонами, разогревая зрителей. Тренер давал нам последние наставления. Джессика, ты пока останешься на скамейке запасных, внезапно выдал он. Я опешила. Но мистер Картер, начала я в слабой попытке возразить, но тут же была остановлена хмурым взглядом. "Мисс Райт", прервал меня тренер, "вы хотите оспорить мои решения?" Он сдвинул густые брови к переносице. За его спиной на меня насмешливо смотрела Линда, картинно закинув биту на плечо. "Сядь", рявкнул тренер, кивнув на скамью. Скрипнув зубами, подчинилась. Я напряженно наблюдала за ходом игры. Надо сказать, что Линда справлялась с отведённой для неё ролью довольно неплохо. Она отбила первый мяч, но его поймали соперники. Я всё никак не могла сосредоточиться на поле. Покоя не давал тяжёлый взгляд, жгущие лопатки.